Слова 46 Боже, как я ошибался! Немного? Ха! Это было чертовски больно! А самое противное, что боль только началась. Позже, когда я остался в клинике на ночь и отправил домой трию предупредить Василису, да и вообще поспать, стало гораздо хуже. Меня бросало поочередно в жары в холод. Голова то отключалась, то начинала бешено искать ответы на самые дикие вопросы, которые в нормальном состоянии мне и не пришли бы. Например, почему у лиски черные волосы и глаза, но соски при этом чуть розоватые. И в то же время у веснущатой ксиулан совершенно черные, даже без намека на коричневый цвет. От какого зверя угроза панцирь и почему именно восемь глаз? Зачем демонам рога и почему они прячут их в шевелюре? Неужели стесняются или просто пытаются быть ближе к людям? Временами я проваливался в спасительное забытье, но даже там мне не было покоя. Размеренный, уверенный в себе голос Джозефа говорил, что все будет в порядке, ведь мы прорвемся, все получится». Припасов завались, он собрал их по всему зданию и даже сумел посадить несколько грядок под лампами дневного света. «Враг далеко, малыш, не беспокойся», — говорил он. А в следующую секунду видение содрогалось от взрыва, и ангел замирал, не в силах даже окликнуть меня и соврать в очередной раз. «Мы пережили еще один день. Скоро, совсем скоро они вернутся. С подкреплением, да?» Пусть мы в окружении, но на нашей стороне работают лучшие умы. Мы обязательно придумаем, что делать с этой аномалией». Но недели тянулись, и даже у никогда не унывающего ангела начало меняться настроение. Я видел его как проблеск света, подходящий к моей кровати. «С каждым разом все слабее» заканчивались контейнеры с питательной смесью, и, судя по словам Джозефа, мне приходилось их делить еще с несколькими выжившими. «Я говорил, сам не верил, но говорил, они идут!» Изможденное до крайности лицо светилось надеждой, радостью, вернувшейся уверенностью. И это последнее, что мне удалось увидеть. В следующую секунду меня рывком засунули обратно в мое собственное тело. Как я это определил? Боль вернулась. Хотя, надо признать, сейчас она уже была в разы слабее того великолепного чувства, что донимало меня день назад. Или неделю. «Доброе утро, граф! Пора просыпаться!» Улыбнувшись, похлопал меня по груди Гроас. «Вот ей-богу, будто котенка какого! Лапище у него, конечно, здоровенное!» И как он умудряется своими когтями так с инструментами и колбами обращаться? «Доброе, сколько меня не было!» Сказал и не узнал собственного голоса. В горле пересохло так, что через хрипы слова едва пробивались. «Пять дней!» — ответил магистр жизни, подавая глиняный стакан с противно пахнущей жидкостью. «Пейте, вам должно помочь!» «И какие новости за эти дни?» — спросил, опрокидывая в себя странную жижу. «Что я пропустил?» «Ничего такого, за что стоило бы переживать, милейший!» — хмыкнул проф. «Контракт читали? Без вас занятия идти не могут! Хотя, вернее, было бы сказать, что, ссылаясь на формальность, преподаватели устроили себе небольшой перерыв. Ученики вроде тоже не в обиде, все осваивают магию, повторяя материал. Девушки достаточно оправились, чтобы уйти домой и регулярно вас навещали. Вокра недавно заходил. Как ваше состояние? Получили какие-то улучшения или бонусы? Что говорит система? Майкл Рейнхард. Наследный граф дождливой крепости. Сила отличная. Плюс два. Ловкость отличная. Плюс два. Интеллект превосходный. Плюс три. Выносливость. Эпическое. Плюс 4. Восприятие. Превосходное. Плюс 3. Демонический вызванный паук. 5 штук. Общий бонус. Плюс 1. Бонус опыта. Плюс 2. Опытный. Атака силой 5. Атака ловкостью 5. Защита ловкостью 5. Защита выносливостью 9. Защита отражением 9. Любимое оружие.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 «А так вроде ничего». Я промотал список способностей. Новых умений среди них не наблюдалось. Разве что ночное видение превратилось в слепозрение. Даже в кромешной тьме вы видите окружающее пространство на десяток метров, будто посреди солнечного дня. Не накладываются штрафы от плохого освещения, ослепления, тумана и дымовых завес. Фактическое ослепление продолжает действовать, как обычно. «Странно», — проговорил Гросс задумчиво. «Посмотрите внимательнее. Регенерация и, скорее всего, броня». «Ого! А ведь он был прав. Я совершенно не обратил внимания на изменившееся описание». «Регенерация плюс три. Пассивное умение».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 «Если у оружия есть атрибут «острое» или «проникающее», оно действует независимо от качества». «Да, это оно!» — удовлетворенно кивнул магистр. «Отлично! Теперь я волнуюсь за вас чуть меньше. Все же не хотелось бы потерять единственного брата, обретенного за столь долгий срок. Если мы братья, то почему на «вы»?» — не удержался я от вопроса. «Все просто!» чтобы не привыкнуть и не сказать так при княжне. Для ее высочества это было бы прямым сигналом, как, впрочем, и для остальных». Увидев неснижающийся вопрос в моих глазах, Дпров дополнил. «Сейчас все считают, что вы просто заплатили мне огромную кучу денег и привязали к себе контрактам. И пусть так и остается. Но Энмира в курсе моей природы». Она может найти лазейку в нашем договоре и рассказать обо всем лорду Вейшенгу или Буланской. И зачем это ей? Не вижу выгоды. Покачал головой Гроас. Тем более, что обход магии — штука крайне сложная и зачастую ведет к большим последствиям, чем исполнение договора. Кому и зачем она может продать сведения о наших, вернее, ваших, ведь обо мне она не знает, способностях? Ей придется признать, что она не только была в курсе и не доложила, но и взяла вас в подмастерье. Пойти на риск, что ее казнят за пособничество Свету? Если так рассуждать, то в самом деле смысла нет. Но ситуация всегда может измениться. То, что невыгодно сегодня, может завтра стать единственным спасением. И это верно, но убивать ее пока рано. В задумчивости проговорил магистр. Он так спокойно рассуждал об убийстве беременной женщины, будто выбирал между яичницей и омлетом на обед. Это несколько напрягало, хоть и давало уверенность в том, что он сделает все необходимое для его и моей безопасности. «Завтра у вас испытание боли. Не забыли?» «Уже завтра? Черт, а я ведь даже подготовиться не успел. Мне еще нужно найти рецепт зелья, усиливающего боль» да и броню с затупленными мечами неплохо заиметь к чему вам дополнительная броня удивленно поднял основную левую бровь гроз думаете выдержит естественное конечно достаточно правильно подобрать оружие чтобы не было колющего дробящее тоже может принести много проблем проверено на личном опыте а вот рубище вроде сабель ггеганов почти не наносит вреда что же до зелья Есть у меня пара вариантов. Будем считать, что вы их купили. Тогда уж давайте и в самом деле куплю. С меня не убудет и врать не придется. Хорошая мысль, кивнул проф. Возьмем базовую цену ингредиентов, и получится, что с вас 25 серебра. Пустяки, хмыкнул я, выписывая чек на 2500 меди. Деньги были успешно перечислены. Но, взглянув на остаток, я чуть не остолбенел. «Что с вами? Граф!» «Деньги! Деньги пропали! Все семьсот золотых!» Вскочив с кушетки, я пошатнулся от головокружения, но сумел устоять на ногах, ухватившись за край лежака. «Я должен идти! Нужно выяснить, что произошло! Куда могла пропасть такая астрономическая сумма? Не мог же я ее во сне потратить!» или вы...» Покосился я на магистра, но постарался отмести эту мысль. «Мне нужно в банк, немедленно!» «Не буду вас останавливать, но хочу напомнить, что сейчас уже поздний вечер, а завтра... Прошу, принесите зелье на малую арену, где будет происходить испытание. Сейчас я точно уснуть не смогу», — сказал я, быстро одеваясь. Все мысли крутились вокруг пропавшего состояния, и магистр, судя по всему, меня прекрасно понимал. «Спасибо за все, что вы сделали. До завтра!» «До завтра!» — кивнул Гросс. «Что бы ни случилось, держи себя в руках, брат. Возможно, объяснение проще, чем ты думаешь». Держа в уме эту спасительную мысль, я направился в имперский банк. Вначале пришлось придерживаться за стеночку, но уже к моменту выхода на улицу я вполне уверенно чувствовал себя. Руки и ноги пришли в норму. Благодаря бодрящему зелью Тпрова организм пришел в себя после пятидневного сна на удивление быстро. Алхимия творит настоящие чудеса. На всякий случай до того, как выйти на мостовую, проверил, легко ли выходят из ножен скрытые ножи. Все было в полном порядке да и кольчуга, надетая под ученический камзол, тоже не будет лишней. Накинув капюшон, я сделал еще неуверенный шаг наружу и осознал, что вокруг светло почти как днем. Стоп! Только что шел по коридору без факелов и всего с двумя маленькими окошечками-бойницами и тоже не испытывал никакого дискомфорта. Вот, значит, как действует слепозрение. Отлично! Над головой стояла плотная дождевая туча. Редкие горящие фонари выхватывали полтора, максимум два метра вокруг себя. Но мне это было абсолютно безразлично. Света хватало, чтобы видеть все, будто день. Я даже невольно замедлил шаг, рассматривая все вокруг. И именно это меня спасло. По дороге передо мной тихо стукнула мостовую заостренный камень и я, повертев головой, без труда обнаружил прячущегося на крыше убийцу. Того самого. Он уже накладывал на короткий самострел очередной снаряд. Эх, будь у меня сейчас та диковинка, которую я отобрал во время предпредыдущего покушения, а, впрочем, у меня уже есть все, что необходимо. Время умирать, тварь! Глава 47 Достав клинки, я бросился вперед, прямо к противнику, и даже на таком расстоянии успел увидеть, как расширяются от удивления его глаза. «Да, гад, я тебя вижу! Сегодня ты никуда не денешься!» Петляя словно заяц и не давая нормально прицелиться, несколькими прыжками преодолел расстояние до дома, на котором засел стрелок. И, ухватившись за ажурную решетку на окнах, подтянулся вверх. Увернувшись от очередного камня, он чиркнул по боку, не нанеся никакого вреда. Я подтянулся на руках и, найдя опору, вытолкнул себя наверх, плавно приземлившись на крышу. Противник затравленно оглянулся и, отбросив бесполезное оружие, потянулся к рукояти ятагана. Но нет, родной, в благородство я играть не собираюсь. Не дожидаясь, пока он достанет оружие, ринулся вперед, обнажив кинжалы. И уже на ходу метнул первую спицу. Это заставило противника пригнуться, но главное, выиграло мне несколько мгновений, столь необходимых, дабы разорвать дистанцию. «Хорошо, что ты присел, гад. Поздоровайся с моим коленом!» Нога скользнула по капюшону противника. Тот умудрился увернуться в последний момент, сделав перекат, и поднимался уже с обнаженным оружием. «Ничего, я тоже время не терял. Паук, все это время ожидавшись, затаившись у врага за ухом, по моей команде ожил и забрался внутрь. Сегодня я убийцу отпускать не собирался. Хватит играть в прятки!» Враг дернулся, почувствовав инородный предмет в ушной раковине. Но я не дал ему возможности стряхнуть призванные насекомое, отвлекая прямой атакой. Расстояние и положение было на моей стороне. Все же узкая покатая крыша не то место, на котором легко разрывать дистанцию. А вот сокращать, зная, что противник точно стоит на твердой поверхности, гораздо проще. Сколько бы он ни старался отступить, я раз за разом настигал его. Убийца не успевал встать в позу. А, -а, а, чудовище! Взревел дважды планировавший пришить меня гад, на удивление приятным женским голосом. Так я что, с девчонкой дерусь? Пронесшийся прямо перед лицом етаган показал, что совершенно не время думать о половом неравенстве. Никакой дискриминации! «Будь передо мной женщина, мужчина, старик или ребенок, я с одинаковым наслаждением прирежу любую тварь, чуть не прикончившую меня и Эву». Звон клинков сплетался с хрипами и гулкими вдохами, создавая причудливую резкую мелодию, разносившуюся по округе. Пусть мне существенно не хватало мастерства, я с легкостью компенсировал это повысившейся ловкостью и отвлечением противника. Она кричала не хуже эльфа на арене крысиного турнира, но мне было наплевать. Цель я отчетливо видел ее прямо передо мной. Не став рисковать, я спустил клинок противника с кинжала по кольчужному рукаву и перешел в контратаку. Лезвие легко вспороло ткань площадь, тяжело дойдя до маски. Противник попытался отскочить в последний момент, и я с наслаждением понял, что она не успевает. Кончик лезвия достал до лица вражины, срезав маску и оставив глубокую рану на пол лица. Еще один удар, последний, и все будет кончено. Вот только нанести я его не смог. Ткань, закрывающая нижнюю часть головы, спала, и совершенно ошарашена я уставился на до боли знакомое лицо. М «Мама?» Не веря, пробормотал я. Противница лишь нахмурилась, зажимая распоротое лицо ладонью и воспользовавшись моим замешательством, кинула под ноги шарик, через секунду взорвавшийся облаком дыма. Благодаря слепозрению мне не составило бы никакого труда догнать и убить обессиленного врага, но сколько бы я ни пытался, не мог сдвинуться с места. «Что вашу мать не так с этим миром?» Только и смог выдавить из себя, прежде чем спрыгнуть на мостовую. «Мама жива! Эта мысль грела меня, но она пыталась убить меня. Трижды!» «Не верю, что она не знала, на кого покушалась, а значит, это был ее осознанный выбор. Но почему? Зачем?» Мысли, только что прямые и понятные, как полоска стали, Теперь спутались в клубок. Я медленно шел по темной мостовой, не обращая внимания на взгляды редких прохожих. Выходит, своими руками я обезобразил некогда прекрасное лицо Наоми Галдефирель. Чуть не убил ее. Мысль о том, что женщина, с рождения защищавшая и оберегавшая меня, называвшая солнышком, хочет моей смерти холодными склизкими щупальцами заполняло все сознание. Немного удалось отрешиться, только когда я добрался до банка. На дворе стояла почти ночь, но касса все еще была открыта. Может, они работали круглосуточно? Да неважно. Главное, что было с кого спросить исчезновение семисот золотых. Невысокий дородный двор с красиво уложенной в косички бородой ожидал клиентов с распростертыми объятиями. «Доброй ночи, господин!» — улыбаясь, сказал он. «Чем могу вам помочь?» «У меня со счета пропало 700 золотых. Я хочу выяснить, как это произошло и кого за это убить». «Х-хорошо!» — хорошо, заикаясь, пробормотал кассир. «Но, боюсь, такие вопросы может решать только старший управляющий, а его сейчас на месте нет, все же ночь на дворе». «А мне насрать, меня только что пытались убить, так что у меня крайне нехорошее настроение. Найдите его, разбудите, если придется, и скажите, что граф Рейнхард ждет отчета немедля». «Да, ваше сиятельство», — запричитал Дварф. «Конечно, ваше сиятельство, присаживайтесь, а я сию же секунду. У нас удобные кресла, и я немедля пять минут и...» «Я жду». Кассир исчез из вида, и мне ничего не оставалось, кроме как плюхнуться в кожаное кресло. Несмотря на ночь, через минуту появилась заспанная девушка с подносом, на котором стоял дымящийся напиток. Вначале я решил было, что это чай, но, взяв в руки, понял, что это пряное вино, чуть сладковатое, но весьма приятное и расслабляющее. Вот только каждый раз, когда приходила мысль, что все, Отпустила, перед глазами появлялся ненавидящий взгляд матери. Дьявол, что происходит? Как так вышло? Может, это не она, а просто кто-то похожий? Ага, сейчас, как две капли воды, не существует таких совпадений. Но существовала мизерная возможность, что это другая эльфийка, подвергшаяся магии изменения для лучшего противодействия мне. Она была почти нулевая, но мозг раз за разом цеплялся именно за нее. «Пожалуйста, ну пожалуйста, пусть это будет кто-то другой, совершенно чужой мне человек!» «Ваше сиятельство!» Улыбаясь, подошел ко мне прилизанного вида полудварф с седыми волосами и расчесанными усами. «Меня зовут Гэмпон Вершенг я старший управляющий сим достопочтимым отделением имперского банка заверяю если по нашей вине произошла какая то ошибка мы ее немедли исправим очень хотелось бы в течение последних трех дней с моего счета пропало семь сотен золотых при этом сам я к ним не прикасался потому как был в глубокой отключке пройдемте пожалуйста вместе со мной в хранилище попросил управляющий. «Там есть книга записей за все операции, и уж такую крупную сумму мы, безусловно, сможем найти». видите хмуро согласился я, следуя за провожатым. Стоило выйти из зала ожидания, и вычурная обстановка сразу сменилась аскетично рабочей. Исчезли позолота, бархат и прочая атрибутика. «Голые каменные стены с небольшими маслинками, едва дающими свет. Мне это нисколько не мешало. А вот как ориентируется Гэмпон, оставалось загадкой. Наверное, по памяти. Интересно, сколько лет он тут работает, чтобы почти не глядя, поворачивать в нужных местах?» «Мы очень ценим наших клиентов, и особенно из высшей знати», — говорил Вершенк. Каждый такой клиент автоматически попадает в vip список с которым я знакомлюсь лично. При любых проблемах или отсутствии должного обслуживания вы всегда можете обратиться ко мне напрямую, и вопрос будет решен в скорейшие сроки. Найдите мои деньги, мне больше не нужно. — Конечно, конечно, господин граф, мы уже почти пришли, — кивнул провожатый. Миновав длинный узкий коридор со множеством поворотов и несколько раз спустившись по лестницам, мы и в самом деле очутились в большом, хорошо освещенном месте. Толстая решетка от пола до потолка отгораживала помещение с огромным количеством ящиков. Но управляющий уверенным шагом направился в угол, где лежала титанических размеров книга. «В какой срок пропала сумма?» «Последние три дня». «Хорошо, сейчас посмотрим», — кивнул гампон, откидывая корешок. «Монструозная штука, конечно. Не знаю, смогу ли я в одиночку поднять такой томище. Это даже не бревно, а специальные табуреточки, чтобы положить уже открытые страницы, заполненные аккуратными колонками надписей». «Как это работает?» Каждая крупная денежная операция, более одного золотого, передается магией в наше отделение. Мы не видим, на что вы тратите деньги, не волнуйтесь. Однако сами списания отслеживаются для того, чтобы не возникало таких вот ситуаций. Управляющий быстро водил пальцем по строчкам. Ага, вот, день назад списано 7 миллионов медных монет. Я в это время в отключке был так что сделать этого просто физически не мог». «А это и не вы», — осторожно сказал Гэмпон. «Вот тут, строчкой раньше. Его сиятельство Рейнхард Старший своим указом создал единый счет казны дождливой крепости и взыскал одноразовый налог на все имущество всех подданных. У вас, как наследника и доверенного лица, к нему есть доступ». Глава 48 Единый одноразовый налог Ага Нет, прикольно, конечно Но доступ к счету у меня и в самом деле был И даже при желании я мог оттуда деньги забрать Правда, планировалось их тратить на нужды графства Такие, как найм армии для освобождения Я все одно планировал их так использовать, так что смысла ругаться больше не было. А вот то, что так просто, одним движением, не спрашивая, мои деньги превратились в казенные, напрягло и сильно. Правда, тут же выяснилось, что единоразовый налог – штука экстренная, и так называется потому, что лица, с которых он взыскан, не подлежат повторному списанию. Никогда!» По сути, я получил налоговую амнистию, правда, лишился при этом состояния. И, конечно, касалось это только графа Рейнхарда-старшего. Маркизы, князья и все прочие, окажись я в их власти, могут повторить подобный финтушами. Так что получалось, что хранить деньги нужно дома, а еще лучше, подальше от любопытных глаз и сборщиков податей. Но в целом страхи мои были развеяны. Деньги, как оказалось, никуда не пропали, а просто из одного кармана перекочевали в другой. Как и большинство земель, хорошо, хоть оба дома у меня остались, а вот участки, на которых жили дружинники, теперь были в собственности графства. Интересно, как обстоят дела с собственностью, арендой и прочим? В данный момент я, очевидно, не являлся основным управляющим и всех этих данных не имел, да и не до грибов мне было. Стоило убедиться, что меня не совсем обокрали, как вновь на плечи надавила склизкая тоска. Буквально к земле придавливала. Правда, была в ней крохотная искорка надежды. Мама жива. Как бы она ко мне ни относилась, каким бы чудищем ни считала, она жива и здорова. Была здорова, до того, как я ей собственноручно располосовал лицо. И ведь чуть не убил. Попади я чуть ниже в артерию, она уже была бы мертва. И правда, выяснилось бы только после этого. Но раз жива на Оми, значит и батя тоже вполне может быть еще на этом свете. Очень будет неприятно, если позже выяснится, что он тоже участвует в покушениях. Хотя вероятность такого события и была крайне мала, отвергать его нельзя. Добравшись до дома, я понял, что все это дело наживное. Главный вопрос – что теперь делать? Зная, что меня пытается убить собственная мама, как поступить? В идеале очень хотелось бы больше не сражаться с ней, но такой вариант маловероятен. Помню еще, насколько она может быть упряма. Ходить все время с охраной, чтобы она опасалась напасть. Был один вариант, который мне нравился куда больше – поймать и поговорить. Желательно обезвредить без боя – И здесь мне пригодятся трубки, сделанные для турнира. Разве что состав жидкости придется сменить. Если получится, то и на турнире чести использую. Там же тоже нельзя убивать противников. Стоило придумать план, как тревога ушла. Что без толку думать? Прыгать надо. А после и об отце можно будет расспросить, да и вообще о ситуации в целом начиная с самого простого и одновременно сложного, как я такой секой на свет появился, с эссенцией природы и демонов в одном флаконе, да еще и с предрасположенностью к магии жизни. «Господин вернулся!» Встретила меня радостным криком Трия, стоило появиться на пороге. «Как вы себя чувствуете?» Подошла Василиса, преданно заглядывая в глаза. «Хорошо, где остальные?» Спросил я, заметив, что Лиссандры и Эвы с Ксиулан внизу нет. «Они еще не до конца поправились, отдыхают наверху», — ответила Васька. «Ну а воровка ваша ушла куда-то, стоило солнцу сесть. Натворили чего, пока меня рядом не было?» «Нет, вроде. Есть хотите? Или сразу того?» Спросила, засмущавшись на последнем слове девушка. «Спать. Мыться и спать. Хотя...» Я вспомнил, какой завтра будет день. С полным желудком особенно не попрыгаешь. Давай еды, но не овощи, мяса какого. Так, чтобы и немного, и при этом крайне сытно. С утра тяжело будет, лучше заранее приготовиться. А что завтра? Спросила русалка, хлопая своими огромными глазами. Ого, а ведь у нее не два века, а целых четыре. Вон, еще прозрачные есть. Испытание боли сказал я, отстраняя нагу. От постельных удовольствий тоже сегодня пришлось отказаться. Все для сохранения большого количества сил на завтра. я чуть не обиделась на такой отказ, но уже через минуту снова была рядом. Наелся я от пуза, помылся и завалился спать. В этот раз обошлось без сновидений. Но не без приключений, потому как проснулся я от того, что одна соблазнительная чертовка — пристраивается ко мне для совершения... При этом чертовка — это не характеристика, а определение. Лиска изменилась хоть и не до неузнаваемости, но теперь на демона она стала похожа еще больше. Вернее, на суккубу. «Давай вечером». Нежно, но настойчиво я остановил ее поползновение. «Сегодня реально не до того будет». «А думаешь, после того, как тебя отделают мечами пять десятков бойцов...» Ехидно спросила Алессандра, поблескивая своими обновленными клыками. «Тебе захочется чего-нибудь, кроме как целиком забраться в ванную, наполненную исцеляющими зельями?» «Очень на это надеюсь. И тебе советую. Говорят, мысли материальны». «Конечно, особенно если эти мысли мага, и они формируются в рабочей области», хмыкнула она, слезая в сторону. «Вот уж не думала, что ты мне откажешь в сексе». «Я не отказываю, а прошу подождать, при этом не так много. Сколько времени, кстати? Солнце вроде еще не встало». «Шесть утра, через полчаса запланированный подъем, просто хотела сделать твое пробуждение чуть приятнее», — улыбнулась девушка. «Уже сделала, спасибо. Нет, правда, очень приятно, что ты хотела доставить мне удовольствие». «И то хлеб», — вздохнула Суккуба. «Что теперь, будешь досыпать?» Нет. «Пожалуй, пора готовиться. Как раз есть два часа, чтобы себя в порядок привести. Помыться, проверить зелья, даже не знаю, надевать ли кольчугу». Я задумчиво поскреб пальцем по коже, под которой отчетливо чувствовался второй слой. Странное ощущение, хотя не сказать, что неприятное, но пока оно не воспринималось естественным. «Что ты решил?» спросила Алиска, аккуратно пробираясь между другими девчонками. Блин, а я и не думал, что на мою кровать в шестером забраться можно. И вообще, можно ли теперь ее мои считать при таких раскладах? Будешь проходить испытания в броне и с тупыми мечами, или возьмешь пример с варваров Великой Пустыни? Еще не решил, все будет зависеть от эффективности эликсира Гроаса. Если при смешении с шаманским зельем мастера Чида за боль будет достаточной, тогда и броню надеть можно, ну а если нет, рискну. «Опасно, как ни крути. Думаешь, это того стоит?» С сомнением спросила Александра. «Так рисковать ради получения опыта?» «Стоит. Тем паче там не просто опыт. Я сам сражался с мастером оружия. Если получится овладеть за один день мечом так же, как он, тогда я понимаю тех, кто добровольно шел на самоубийственный риск. Тем более, что мне-то ничего по сути не грозит». Если возникнет реальная опасность смерти, можно будет остановить ритуал. Это радует, вздохнула сукуба. Так странно было от нее получить подобную реакцию. Связано ли это с изменениями ее строения и как следствие мышления? А может все проще, и она просто соскучилась? Поймав себя на этой мысли, я подошел и обнял девушку, которая от удивления даже вздрогнула. Но стоило погладить ее по голове, Тут же отстранилась. Ты чего? Разве тебе не противно? Замявшись, спросила она. Хотя чего я спрашиваю, видно же, как жалеешь, как ребенка по голове погладил, а я, между прочим, девушка, а не монстр. Мне просто захотелось тебя обнять, и дело совершенно не в жалости. И если уж на то пошло, не будь предстоящего испытания, ты бы до девяти из кровати не вылезала. Так тебе что? Демоны нравятся? Извращенец гребаный. «Ты мне нравишься. И давно. Сама же знаешь». «Правда? Даже такая?» Спросила с надеждой Лиссандра. «Тебе даже идет. Ты всегда той еще чертовкой была». «Да ну тебя, дурак!» Отмахнулась Лиска, но щеки ее заметно порозовели. После этого она вдруг с силой прижалась ко мне и, вздохнув через секунду, вырвалась из объятий. «Все, пора готовиться». «И то верно» согласился я времени и в самом деле оказалось в обрез пока все собрал только одежды и брони нужно на три варианта битвы было подобрать и основная проблема выбор оружия для освоения мастером чего мне сегодня стать что сделать своим основным разящим клинком двуручный меч жертвенный и так был моим любимым вооружением но у него ряд негативных моментов в первую очередь конечно тяжесть Да, с моей выносливостью это не было проблемой, но противники могут попасться разные. Пришлось бы мне сражаться с тем же кроком, победил бы я без применения пауков. Совсем не факт. Короткий. Основная его проблема вытекает из названия. К некоторым врагам просто не подойти будет. Хотя, учитывая, что обращение с ним очень схоже с битвой на длинных кинжалах, освоить очень желательно. Ну и, конечно, сами стилеты и прочие ножи я даже не рассматривал. Мне в городе осталось жить месяцев пять, а потом война. Оставался самый очевидный – длинный меч, который еще часто по-простому называют военным. Если брать средний вариант, то практика потом и с короткими мечами поможет разобраться, и с двуручником. Правда, есть такая вещь, как отсутствие у меня денег на достойный клинок. Осталось меньше 20 золотых, а сковать я мог максимум хороший. Тот же Бахай за подобную работу возьмет, даже боюсь представить, сколько. В общем, у меня столько нет. Девушки постепенно просыпались, все больше отвлекая меня от мыслей. И уже к восьми никакой возможности сосредоточиться не было. А потому, переодевшись, я решил не ждать судьбы и явиться на арену пораньше. Как выяснилось, не зря... Крас уже гонял по песку полусотню, от зеленых новичков до опытных профессионалов, и был он не один. «Доброе утро, Ваша Светлость!» — поприветствовал меня мастер оружия, подходя ближе. «Надеюсь, у вас все готово?» «Безусловно!» — ответил за меня Гроас. «Не познакомите с вашим знакомым?» — кивнул магистр на человека, буквально увешенного оружием. «Моим?» Удивился Чидас. Это виконт Ионг Зенг, говорит: "Вы его знаете?"